Глава 49. Рояль прибыл в Шеффилд в деревянном контейнере, изготовленном специально для этого случая. Такова была воля Эмили, изложенная в ее завещании. Несколькими месяцами ранее Дуглас, единственный сын Оливии, получил извещение от Solicitors Ellisons, юридической фирмы из Челнсфорда, графства Эссекс. В нем говорилось, что фирма является душеприказчиком покойной мисс Эмили Моррис и уполномоченно сообщить Дугласу, что покойная завещала ему часть движимого имущества. Поскольку наследование в данном случае является простым, формальности займут не более двух-трех месяцев. Вступление в наследство не будет стоить ему ни фунта, все расходы и налоги, которые могут возникнуть, покойная взяла на себя. Он дочитал на минуту задумался. Нет, он уверен, никакой Эмили Моррис он не знает, и вообще никаких знакомых ни в Челмсфорде, ни во всем графстве Эссекс у него нет. К официальному сообщению было приложено письмо, и Дуглас вскрыл его в надежде, что оно прояснит ситуацию. Письмо было написано от руки мелким и неровным стариковским почерком, датирована 18 июня 2004 года и подписана пожилой леди из Челмсфорда, мисс Моррис. Говорилось в нем о том, что старушка из Челмсфорда и мать Дугласа, Оливия Тернер, во время войны вместе служили медсестрами в военном госпитале Колчестера и очень дружили. Он еще раз порылся в памяти. Ничего». Конечно, он знал, что его мать работала во время войны медсестрой, она часто об этом рассказывала, но имя мисс Моррис ему все равно ничего не говорило. Он никогда его не слышал и был уверен, что мать никогда его не упоминала. Странно. Он продолжил читать. Старушка завещала ему рояль. «Рояль! Ничего себе!» Речь шла о совершенно особенном инструменте, приобретенном в Германии в 1915 году. Далее следовало подробное описание инструмента, его история и объяснение того, почему он так важен. Дуглас не мог прийти в себя от изумления. В конце письма... Старушка выражала надежду, что инструмент пробудит в Дугласе живой интерес и любовь к музыке, как это случилось с ней самой и с ее братом Скоттом, когда их отец, Уоррент-офицер армии Его Величества, привез этот рояль из Германии. Она не сомневалась, что все будет именно так, и оставляла ему в наследство самое дорогое, что у нее было — чтобы чудесная история драгоценного инструмента продолжалась еще долгие годы. Дуглас сложил письмо и сунул его обратно в конверт. Все это было очень странно. Что это, черт возьми, за мисс Моррис? И неужели она была настолько одинока, что ей больше некому было ставить этот такой ценный для нее рояль? И что ему с этим роялем делать, Квартира у него крошечная, и в музыке он ничего не понимает. На бланке юридической фирмы был указан номер телефона. Дуглас позвонил, поговорил с адвокатом, который вел дело, и узнал, что по закону, если он отказывается от наследства, он должен уведомить об этом письменно. В противном случае ему остается только ждать завершения процедуры наследования, после чего, согласно завещанию, рояль будет доставлен по его домашнему адресу в Шеффилде. Доставка только до входа в здание. Конец разговора. И разузнать об этой мисс Морис не у кого. Родители умерли. А иначе он спросил бы мать, почему, если они были такими близкими подругами в годы войны, она никогда о мисс Моррис не рассказывала. И спросил бы отца... Джеймса Палланта, который в то время лечился в военном госпитале в Колчестере, был ли он знаком с этой мисс Моррис. Но родителей уже нет в живых, и некому ответить на его вопросы. Дуглас был у них единственным ребенком и появился на свет, когда родители были уже не молоды. И это тоже было странно. В мире, где дети обычно рождались едва ли не сразу после свадьбы, его появление на свет ждали много лет, и ни братьев, ни сестер у него не было. Сейчас этот 35-летний сирота, стремительно лысеющий и уже отрастивший изрядный пивной живот, жил на деньги, доставшиеся ему от родителей, на втором этаже одного из типовых домов на Шароу-Вейл-Роуд, где поселился, когда поступил в аспирантуру Шеффилдского университета. Окончив аспирантуру, он остался в Шеффилде, у него не было необходимости искать работу, и он жил беззаботно и весело, жил одним днем, наслаждаясь ничего не деланием, общением с друзьями и ночной жизнью крупнейшего города Саут-Йоркшира. Не зная, как поступить со свалившимся на него наследством, Дуглас позвонил своему кузену и другу Хью Джонсу. Если кто и мог дать дельный совет, так это Хью, не зря же он получил в Кембридже ученую степень по фундаментальной математике. Правда, на жизнь Хью зарабатывал не математикой, а сборкой и установкой кухонь, но это не важно. Мозги у кузена что надо, и он точно что-нибудь придумает. «Рояль — Рояль? — воскликнул кузен. — Конечно, разумеется, пусть привозят. Но мы же в музыке ничего не смыслим, играть не умеем и вообще понятия не имеем, кто такая эта мисс Моррис. «Да какая разница, кто она такая? Даренному коню в зубы не смотрят. А что касается музыки, не волнуйся, научимся. Не забывай, что музыка — это в сущности математика. А я кто? Сборщик кухонь?» Ответ неверный. Мои взаимоотношения с миром кухонь носят характер временный и случайный. «Я гений точных наук, арифметики, тригонометрии и алгебры», — торжественно заявил Хью. «Так что беспокоиться не о чем. Мы научимся играть и станем королями ночного Шеффилда. Это может открыть неплохие перспективы». Так и поступили. В полном соответствии с завещанием Эмили, рояль прибыл в Шеффилд через пару месяцев, надежно упакованный и помещенный в прочный деревянный ящик, изготовленный специально для его транспортировки. Рабочие выгрузили ящик из грузовика с помощью механической гусеницы и поставили его у двери дома Дугласа на Шароу-Вейл-Роуд. Дуглас подписал бумаги, рабочие быстро сели в грузовик, и грузовик тут же укатил. Дуглас и Хью ошеломленно смотрели на ящик, они и представить себе не могли, что он будет такой большой. Первым пришел в себя Хью. — Ладно, давай начинать. Надо его распаковать, затащить в дом и поднять на второй этаж. Только и всего. Дуглас ушам своим не верил. И у этого человека, ученая степень Кембриджа по математике, невозможно было представить, что один и тот же человек может блестяще разбираться в одних вещах и ничего не соображать в других. Не нужно большого ума, чтобы понять, рояль внести в дом не удастся. Это просто невозможно. Легче верблюда протащить сквозь игольное ушко. По лестнице рояль не поднять, она слишком узкая. Через окно тоже не получится, окна слишком маленькие. Но гениальный мозг Хью нашел решение. Мы оставим его на улице. «Что?» Он точно свихнулся. «Окончательно. Это яснее ясного». «Да-да, вот увидишь, по-моему, идея отличная, что-то вроде социологического эксперимента, новая форма благотворительности». Охваченный энтузиазмом, чистый математик с проблесками гениальности работающий сборщиком кухонь велел Дугласу раздобыть табурет, а сам отправился на поиски остальных материалов, необходимых для реализации его проекта. Раздобыв все, что нужно, они принялись за работу. Первое. Придвинули рояль к стене дома, чтобы он не занимал весь тротуар. Правда, места для прохода все равно почти не осталось, но... В общем, они сделали, что могли. Второе — натянули над роялем синий брезент, чтобы защитить его от шеффилдских дождей и других неприятностей, на которые так щедр климат Саут-Йоркшира. Третье — поставили банкетку. Точнее, сломанный пластиковый стул зеленого цвета, который принес откуда-то Дуглас. И четвертое — повесили табличку, приглашающую прохожих поиграть. Все, работа закончена. Хью был в восторге. Он видел перед собой успешное воплощение идеи, родившейся в его гениальном мозгу. Рояль для всех посреди улицы. Дуглас, однако, не разделял его энтузиазма. Бывший аспирант мог думать только о том, как отреагирует на такие дела местная полиция. Наверняка штрафуют за создание помех пешеходам или, что еще хуже, за то, что они самовольно заняли часть территории, находящейся в общественном пользовании. Но страхи оказались напрасными. Полиция ничего не заметила или сделала вид, что не заметила, и уличный рояль очень скоро приобрел огромную популярность. Как и предполагал Хью, уже через несколько дней Он стал центром притяжения для жителей всех окрестных улиц и превратился в местную достопримечательность. Сыграть или попробовать сыграть хотели многие. Некоторые отваживались на Баха, Бетховена и Моцарта. Были меломаны, приходившие с пианистом-аккомпаниатором, чтобы пропеть во весь голос арию Сундорма из оперы «Турандот» Джакомо Пучини. «Дилегва о нотте, трамонтата стелле» «Алальба Венчеро! — «О ночь развейся, пропадайте звезды, с зарей мне побеждать» — или не менее знаменитую арию Каста Дива из «Нормы Винченцо Беллини» — «Каста Дива, ке ин аргенти, ке сакре антике пьянте» — «О чистая богиня, серебрящая эти древние священные деревья». Любители современной музыки, а таких было большинство, играли свое — «This is a low» групи Blur, «Don't look back in anger» групи Oasis, чудесную «Bohemian Rhapsody» групи Queen или «Friday I'm in love» групи The Cure. Не обходилось, разумеется, и без Pink Floyd, «Another brick in the wall», The Rolling Stones, Wild Horses, Radiohead, Creep и Led Zeppelin, «Stay away to heaven». И, конечно, подавляющее большинство, если не все, исполняли хотя бы одну, если не все, песню ливерпульской четверки, той самой, что пела «All you need is love». А те, кто не умел ни играть, ни петь, приходили послушать и пофотографироваться рядом с роялем. Самые практичные, видя, что возле рояля каждый день собирается много людей, начали использовать его как доску объявлений. Чтобы бумажное объявление не намокло под дождем, они клали его в прозрачный файл, и приклеивали к роялю скотчем. Через какое-то время на корпусе рояля уже нельзя было найти свободного места. Уроки музыки, уроки игры на фортепиано, разумеется, на гитаре, обучение работе на компьютере и делопроизводству, уроки программирования, мастер-классы по кулинарии, услуги по ремонту бытовой техники, организация переездов, продажа старой мебели, подержанных автомобилей, объявления о потерянных вещах и домашних животных, чего тут только не было. К тому же, если выдавалась ночь без дождя, Ночные гуляки выходили пить на улицу и использовали рояль как барную стойку или стол для азартных игр, продолжавшихся до самого утра. Вне всякого сомнения, социолога-филантропический эксперимент Хью удался. Но начали возмущаться соседи, которым шум не давал спать. Пришлось срочно принимать меры. На старой сырой доске размером метр на 40 сантиметров Дуглас и Хью цветными фломастерами написали «The Street Piano. Open for you to play 9 a.m. 9 p.m. daily». Уличный рояль. Можно играть ежедневно с 9 утра до 9 вечера. www.streetpianos.org То, что начиналось как блестящая идея, родившаяся в голове математика из Кембриджа, никогда не работавшего математиком — и поддержанная бывшим аспирантом, слишком старым, чтобы не работать, и слишком молодым, чтобы быть лысым и иметь пивной живот, теперь превратилась в учреждение. Доску они поставили на рояль. Название дано «Уличный рояль». Под этим именем его давно уже знал весь Шеффилд. Расписание работы составлено. А чтобы у полуночников не возникло соблазна нарушить правила, к крышке рояля прикрутили навесной замок, который Дуглас и Уфью полагалось снимать утром и снова навешивать на ночь. Конечно, они не собирались скрупулезно придерживаться установленного ими же графика, но обозначить такое намерение было необходимо. В последней строке они написали адрес созданного ими сайта, на котором пользователи могли узнать о Street Piano на Шароу-Вейл-Роуд и обо всех последующих уличных пианино и роялях, потому что, конечно же, Дуглас и Хью, а точнее Хью и Дуглас, нисколько не сомневались, что их социолого-филантропическая инициатива будет повсеместно подхвачена, и скоро все улицы мира заполнятся роялями и пианино, и это движение никому не остановить. Но его остановили. Через год случилось то, чего Дуглас опасался с самого начала. Местные власти решили положить этому конец. Городской совет постановил, что стрит-пиано является, согласно местному законодательству, заброшенным, и его следует убрать с улицы, чтобы дать пешеходам возможность свободно двигаться по тротуару. Получив уведомление из городского совета, Дуглас решил, что пришло время поставить точку. Хотя от социолога филантропического эксперимента в восторге были все, но отвечал-то за рояль перед местной администрацией только он, Дуглас, а он не хотел проблем, он ненавидел проблемы. Единственное, чего он хотел, — это жить спокойно и ни о чем не тревожиться, то есть так, как он жил раньше, до появления в его жизни этого рояля. Ему надоело вставать рано утром, чтобы снять замок, Его возмущало, что в его дверь колотили и будили его, если он вдруг забывал вовремя этот замок снять. Он ненавидел пустые бутылки из-под пива, которые ночные гуляки оставляли повсюду, а ему потом приходилось собирать. Одним словом, он хотел снова жить тихо, мирно и не нести ни за что ответственности. Вдобавок, в те редкие минуты, когда в нем просыпалась совесть, он спрашивал себя — «Понравилась бы мисс Моррис идея Хью оставить рояль на улице?» «Конечно, понравилось бы», — убеждал его в такие минуты Хью. «Она же писала в письме, что хочет, чтобы история этого рояля продолжалась». «Да, но еще она писала... Не знаю, кажется, этот рояль был для нее очень важен. И... А я что говорю? Сейчас этот рояль важен как никогда. Он уже знаменит, а скоро его историю узнает весь мир». Спорить с Хью бесполезно. Он из любого спора выходил победителем. Так что, когда представители городского совета явились, наконец, забрать рояль, им это не удалось. Дуглас и Хью организовали мощную демонстрацию протеста, на которую пришли все — виртуозы, меломаны, любители современной музыки, те, кто только фотографировался рядом с роялем, те, кто приклеивал на рояль объявления. Пришли даже полуночники — Демонстранты плотной стеной окружили рояль, и он остался стоять там, где стоял. А рояль, некогда великолепный Гретриан Штайнвек, а теперь стрит-пиано, чудесный рояль, который много лет назад Артруда Шульца купила у Вилли Гретриана в Брауншвейге для своего единственного сына Йоханнеса, чах и умирал. Он умирал каждый день. Умирал от сырости и холода под бесконечными дождями графства Йоркшир. Умирал под палящими лучами летнего солнца. Умирал каждый раз, когда кто-нибудь, не умеющий играть, беспощадно бил по его клавишам. Умирал под стаканами и картами полуночников, для которых служил барной стойкой, карточным столом и пепельницей. Умирал, раздавленный теми, кто взбирался на него, чтобы сфотографироваться. Умирал, погребенный под ворохом никому не нужных объявлений. Умирал, задыхаясь под грубым синим брезентом. Умирал от ран, полученных, когда его сверлили, чтобы повесить замок. Умирал каждый раз, когда какой-нибудь шутник, уродуя его, вырезал что-нибудь ножом на его чудесно золотой лире или на его черной лакированной деревянной коже. Умирал от того, что уже давным-давно его никто не настраивал. Умирал от унижения, Всякий раз, когда Дуглас и Хью перекрашивали его, пытаясь замаскировать садины, раны, увечья. Он умер бы окончательно, но однажды утром Дуглас, в 10 минут одиннадцатого, спустившись, чтобы снять замок, увидел, что рояля на месте нет. Он бесследно исчез.